Начался отход. Закинув лазган за спину, Ларм вскарабкался на заднюю стену траншеи и вытащил за собой тяжеленную запасную канистру для огнемёта. Затем он пустился бежать в сторону укреплений над блиндажом, в то время как учитель уже бросал фугасный заряд под ноги наступающим оркам. "Живее, сылажонак!" крикнул ему учитель, чьи длинные ноги позволили ему быстро преодолеть разделяющее их расстояние. «У нас только четыре секунды!» Ларн услышал позади себя чудовищный взрыв и увидел, в каком я земли полетели мимо его головы. Задетый взрывной волной, он споткнулся и на мгновение потерял равновесие, однако тяжелая канистра за спиной послужила противовесом, уберегла его от падения. И вот в тот момент, когда юноша, пытаясь ускорить бег, переложил тяжелую канистру на плечо, Он получил болезненный удар в затылок. От резкого толчка он закрутился на месте и рухнул на землю. Упав в промёрзлую грязь, Ларн чувствовал, как по голове растекается тёплая влага. Ощупав затылок, он обнаружил, что пальцы вымозаны красным. Он также увидел перевёрнутую каску, валяющуюся перед ним на земле. Какой бы снаряд ни сбил её с его головы, она ставила большую вмятину С трудом поднявшись на ноги, Ларн подумал, что хоть это и было сейчас совсем не к месту, что стало бы с ним, если бы он закрепил ремешок к своей каске, а не оставил бы его свободно болтаться. Но тут гортанный рык за его спиной, боевой клич враждебной человеку расы, мгновенно прогнал эту мысль. В полном смятении Ларн обернулся и увидел ужасного орка, который держал громадный пистолет в одной руке, Ещё широкий боевой топор в другой шёл прямо на него. Чудовище казалось огромным. Всё его тело состояло из непропорционально массивных, нечеловечески развитых мышц. Ларн увидел выступающую челюсть, жёлтые серповидные клыки, а также нанизанные на верёвку три отсечённые человеческие головы, которые, как жуткого вида зрители, глядели с этого жрелья трофеев, лежащего на плечах монстра. Пистолет выстрелил, и Ларн услышал, как мимо него про свистела пуля, будто обладая собственной волей. Его Лазган ответил, и первый лазерный разряд прошёл над плечом Орка, задев один из его страшных трофеев. Взяв себе в руки, Ларн выстрелил снова, и на этот раз попал врагу в грудь. Не чуть не смутившись, орк даже не сбился с шага. Ларн выстрелил снова, Выпустив быструю серию разрядов, которые поразили монстра в шею, плечо, снова в грудь и затем в лицо. В конце концов, когда Ларн уже стал опасаться, что тот его сейчас достанет за зубренным лезвием боевого топора, орк в ярости издал последний, предсмертный рык, после чего рухнул на землю и тут же издох. Каким бы кратким ни было ликование, которое ощутил Ларн, При этой первой своей победе он быстро испарился, когда он увидел, как несколько других зеленокожих ринулись на него по следам убитого собрата. "Валей отсюда, салажонок!" услышал он позади себя дикий крик и почувствовал, как чья-то рука хватает его за плечо. "Проклятье! Ты что, пытаешься подманить к себе всю эту чёртову стаю?" Это был Давир. Одной рукой стреляя по наступающим оркам, другой он потянул Ларна в сторону блиндажей. От удара голова у юноши кружилась, однако, сообразив, что при падении уронил канистру для огнемёта, он некоторое время сопротивлялся товарищу. Отчаянный шаг, глазами потерю. "Слишком поздно, салажонок", прикрикнул на него Довир, и теперь уже силой дёрнул за плечо. "Брось это! Мне эта канистра нужна там, где она лежит". Уступив разумным доводам, Ларн повернулся и вместе с Довиром бросился бежать, лишь в последний момент Заметив потерянную канистру, которая теперь валялась почти под ногами выстроившихся в фалангу дико орущих орков, и вот, прямо на бегу, когда они ещё не достигли укреплений, Довир вдруг быстро обернулся и произвёл один, единственный, но точный выстрел. Лазерный луч пронзил корпус канистры, и та взорвалась, вспыхнув оранжевым пламенем, и из пепелив вокруг сразу несколько орков Тем самым гвардейц выиграл время, как для себя, так и для Ларна, чтобы они вдвоём успели достичь желаной цели. Понял теперь, сложонак, сказал Давир, после того, как сильные руки друзей гвардейцев помогли им оказаться в безопасных пределах нового укрытия. Я же говорил тебе, что хочу, чтобы канистра оставалась там, где она была. Ах, да, я видел, ты вроде держался за голову. Не стоит тебе так сильно на этот счёт беспокоиться. Тебя лишь слегка задело. Хотя, учитывая, как ты порой пользуешься головой, мог бы её и орком оставить. Вы что, вернулись, чтобы мне помочь? недоверчиво спросил Ларн. И это после того, что Булавен говорил об оставлении раненых? Вы вернулись, чтобы меня спасти? Я бы на твоём месте не слишком много о себе воображал, Савона, сказал Давир, что я действительно хотел спасти. Так это конец трудля гнемёта. А дальше просто следовал за событиями. Вот, собственно и всё. Так что заткнись и начинай стрелять. Ты убил одного орка. Их осталось ещё около 20.000. У них кончились гранаты. Они израсходовали последние горючие для днемята. Также умолкли автоматические орудия, ракетные установки и лазерные пушки. Даже заряды батарей для лазганов подходили к концу. И всё же Как бы много визжащих зеленокожих уже не было уничтожено, атака всё никак не прекращалась. Раскалившийся ствол лазгана обжигал ему пальцы, когда Ларн Стоя на стрелковой ступени оборонительного вала, выпустил лазерный луч в лицо безобразного орка, который взбирался к нему, по мёртвым телам своих собратьев. Затем ещё в одного, затем ещё. Он стрелял инстинктивно, без передышки и размышлений. И едва ли даже нуждаясь в том, чтобы целиться, настолько плотным был натиск тех чужаков, которые отряд за отрядом наступали на него ревущими волнами. Теперь гвардейцы были окружены, отрезаны от других укреплений, безчисленными толпами орков. Каждое укрепление казалось одинокой скалой посреди бескрайнего, бурлящего моря варварской зелёной плоти. Краям глаза Ларн видел вокруг себя товарищей, Булавина с рыжавеющим сеслоганом, взятым из рук убитого гвардейца. Давира, учителя Зиберса, он видел Челкара, его холодное, выразительное лицо, когда тот передёргивал затвор дробовика и выпускал по врагу заряд за зарядом. Он видел Владыка, офицера медицинской службы Свенка, видел повара, рядового Скенча. Его лаз пистолет сверкал в единственной оставшейся у него руке. Когда он стоял плечом к плечу с остальными, он видел их лица: напряжённое, но всё же решительное лицо учителя, исполненное чувством долга лицо Булавина, нервная Зиберса, выплёвывающее грязные и яростные оскорбления в сторону орков, лицо Давира. В их глазах он видел стальную волю и решимость дорого отдать свою жизнь. Глядя на всё это, Лар невольно почувствовал лёгкий стыд. За то, что усомнился в этих людях, когда впервые их встретил. Какими бы ужасными ни казались их манеры, гвардейцы были такими, какими и должны быть гвардейцы: смелыми, решительными, несгибаемыми перед лицом врага. По сути, они и были теми людьми, которые построили империю, теми, кто участвовал во всех его сражениях, одерживал для него победы. Сегодня однако Они безнадёжно уступали в рагу чесноком. Сегодня это был их последний рубеж. "У меня всё", проревел Давир, вытащив из своего лозгана последнюю энергобатарею и швырнув её в орков, в то время как другая его рука уже тянулась к висящему на бедре лаз-пистолету. Между тем, с другими вокруг него происходило то же самое. Оглянувшись по сторонам и увидев что варданцы уже вытаскивают пистолеты и примыкают к ружьям штыки, Ларн задал себе вопрос, на сколько выстрелов хватит заряда в его собственной батарее? На пять? На десять? Может, на пятнадцать? И вот, когда он, немного поколебавшись, отбросил идею приберечь для себя последний выстрел, ответ пришел сам собой. Нажав в очередной раз на спусковой крючок, он услышал, как его лазган издал жалобный стон, И отключился. «Вот и все», — подумал он, почти отстраненно наблюдая за своими руками, которые медленно, как в кошмарном сне, примыкали к лазгану штык, в то время как огромный орк, подняв окровавленный топор, уже пошел на Ларна в атаку. «Милостивый император, ну, пожалуйста, это ведь так несправедливо! Я не могу умереть здесь! Ты должен меня спасти!» И вдруг... будто остановленный на полном ходу его мысленной молитвой орк встал как вкопанный и подняв свое звероподобное лицо посмотрел на небо на мгновение лард замер ошеломлённый но затем услышал отчетливый звук и тут же понял что именно заставило тварь остановиться и откуда-то с высоты с небес до них донеслась какофония пронзительных искрепучих завываний которые в тот момент однако показались Ларну ничуть не менее сладкозвучными, чем ангельский хор. «Арт-обстрел!» — подумал он, узнав звук. «Разверзатели! Наконец-то они поддержали нас огнем! Мы спасены!» «Теперь в блиндаж, соложонок!» — услышал он рядом с собой голос булавына. «Живее! Всем укрытие!» Ларн с остальными варданцами бросился ко входу в блиндаж и, сбежав по ступеням, оказался в безопасности в тот самый миг, когда земля уже начала сотрясаться от новых взрывов. Опасаясь преследования орков, гвардейцы тяжело дыша захлопнули за собой дверь и задвинув засов, несколько долгих минут стояли, ничего не говоря и лишь прислушиваясь к тому, как бешено ревут, свистят и рвутся у них над головой снаряды. Такая перемена обнадёживает. Как думаешь, Салажонак? — спросил Давир, но его слова потонули в грохоте артобстрела. — Я имею в виду, что наша батарея теперь стреляет не по нам, а по оркам. Если батарейное командование позволит вести огонь достаточно долго, думаю, эту сумасшедшую атаку орков мы больше уже не увидим. И он оказался прав. Через несколько минут, услышав, что обстрел наконец закончился, варданцы и среди них Ларн начали осторожно выбираться из блиндажа. Поле боя, жуткий вид которого встретил их на поверхности, теперь было пустынно, если, конечно, не принимать во внимание курганы из растерзанных тел. Орки бежали. Сражение закончилось. Осматривая открывшуюся перед ними панораму недавних опустошений и бойни, Ларн вдруг ощутил пьянящее чувство радости и восторга, вопреки ожиданиям. Он всё ещё был жив.